а иногда, если находил подходящее место, между деревьями устраивал ограду и сколье, втыкая их от дерева до дерева, так что никакой хищник не мог подойти ко мне, не разбудив меня».